Крепен принимает гостей. Летний лагерь, в котором я сейчас нахожусь, это лагерь «Синий». И здесь очень хорошо. У меня полно друзей, и мы ужасно весело проводим время. Одно плохо, наших пап и мам с нами нет. Конечно, мы пишем друг другу кучу писем, и папа, мамы и мы. Мы им рассказываем, чем занимаемся, сообщаем, что хорошо себя ведем, хорошо едим, весело проводим время и крепко их целуем. А они нам отвечают, что мы должны слушаться, все есть, не делать глупостей, и что они нас крепко целуют. Но все равно... Это не то же самое, как если бы они здесь были с нами. Поэтому то, что случилось с Крепеном, — ужасное везение. Мы только что сели обедать, когда директор нашего лагеря Месье Рото вошел с широченной улыбкой на лице и сказал, «Крепен, приятный сюрприз. Тебя приехали навестить папа и мама». Мы все выбежали посмотреть. Крепен прыгнул маме на шею, а потом папе на шею. Он их расцеловал, а они ему сказали, что он вырос и здорово поджарился на солнце. Крепен спросил, привезли ли они его электрический поезд и было видно, что они очень рады друг друга видеть. А потом Крипен представил нас своим папе маме. «А вот наши ребята, вот это Бертен, а это Николя, и еще Галбер, потом Полен, Атанас и еще другие. А это командир нашего отряда, а вот наш домик, а я вчера поймал кучу креветок». «Вы не откажетесь с нами пообедать?» спросил месье Рато. «Мы не хотели бы вас обременять», ответил папа Крипена. «Мы заехали буквально на минуту». «Мне было бы очень любопытно взглянуть, что едят наши малыши», — сказала мама Крепена. «Мы с удовольствием вам покажем, дорогая мадам», — обрадовался месье Рато. «Я предупрежу повара, чтобы он приготовил две дополнительные порции». И мы все вернулись в столовую. Мама и папа Крепена сидели за столом. Месье Рато вместе с месье Жену, нашим завхозом. Крепен остался с нами, он был ужасно горд, и спросил, Видели ли мы, какая у его папа машина. Месье Рато сказал маме и папе Крипена, что все в лагере Крипеном очень довольны, что он чрезвычайно инициативен и динамичен, а потом мы начали есть. Да ведь это очень вкусно, сказал папа Крипена. Простая, но обильная и здоровая пища, сказал месье Рато. А с ними кожирус колбаски мои зайки хорошенько, крикнула мама Крипена Крипену. Но Крипену, кажется, не понравилось, что мама ему это сказала. Может быть, потому что он уже съел свою колбасу вместе с кожурой. Надо сказать, что в смысле еды крипен потрясающе динамичен. А потом была рыба. «Это значительно лучше, чем в гостинице на Коста-Браво, в которой мы были», — объяснил папа крипена «Там растительное масло». «Косточки! Будь осторожен с косточками, зайчик!» — закричала мама крипена «Вспомни, как ты плакал дома в тот день, когда проглотил одну косточку». «Я не плакал» сказал Крипен и сделался весь красный. Теперь он выглядел еще более поджарившимся на солнце, чем раньше. После этого был еще десерт, очень вкусный крем. А потом месье Рото сообщил. «После еды мы обычно любим спеть несколько песен». И тут месье Рото встал и сказал нам. «Внимание!» Он взмахнул руками, и мы спели кое-что, но это про камни на дорогах, а потом про маленький кораблик, где тянут жеребий, чтобы решить, кто кто, кто будет съеден». «Уэ-уэ», и папа Крипена, которому, кажется, все это очень понравилось, нам помогал. У него потрясающе получалось «Уэ-уэ». Когда мы закончили, мама крипен сказала «Зайчик, спой нам про маленькие качели». И она объяснила мессира то, что Крипен пел эту песенку, когда был совсем маленьким, еще до того, как его папа настоял, чтобы ему остригли волосы, а жаль, потому что локоны ему замечательно шли. Но Крипен не захотел петь и сказал, что не помнит песню. И мама решила ему помочь. «Упля! о ля маленькие качели но крипен не захотел даже после этого и им ужасно не понравилось что бертен начал хохотать а потом мисссси рото сказал что пора подниматься из за стола мы вышли из столовой и папа крипена спросил что мы обычно делаем в это время у них тихий час ответил мисссси рото это обязательно им необходимо отдыхать и расслабляться это очень разумно согласился папа крипена а я не хочу спать заявил крипен Я хочу побыть с папой и мамой. — Ну, конечно, зайчик мой, — сказала мама Крипена. — Я уверена, что месси Рато сделает сегодня для тебя исключение. — Если он не будет спать, то я тоже не буду, — заявил Бертен. — А мне плевать, будешь ты спать или нет, — ответил Крипен. — Я в любом случае спать не буду. — Это почему же ты не будешь спать? Скажите на милость, — спросил Атанас. — Ага, — поддержал его Калликст. Если Крепен не будет спать, то и никто не будет. из какой же это статьи я не буду спать?» Возмутился Галбер. «Лично я хочу спать. имею право поспать, даже если этот придурок не спит». «Хочешь по шее?» Спросил Калликст. Тут месье Рато, который, кажется, вдруг начал сердиться, объявил. «Тихо. Спать будут все, и точка». Тогда Крепен начал кричать, плакать, размахивать руками и топать ногами, что нас очень не удивило, потому что обычно так делает Полен. Но сейчас Полен молчал. Он просто обалдел, что плачет кто-то другой, а не он. Папа Крепена выглядел очень обескураженным. «Так или иначе», — сказал он. «Нам все равно пора ехать, если мы хотим добраться к ночи, как планировали». И мама Крепена сказала, что в самом деле так будет разумнее всего. Она поцеловала Крепена, надавала ему кучу советов, пообещала купить кучу игрушек, а потом попрощалась с месье Рато. «У вас тут очень хорошо», — сказала она. Мне только кажется, что, оказавшись вдали от родителей, дети становятся немного нервными. Было бы здорово, если бы родители регулярных их навещали. Возможность снова очутиться в семейной атмосфере их бы успокоила и вернула душевное равновесие. А потом мы все пошли спать. Крепен не плакал. И если бы Бертон не сказал, «Зайчик, спой-ка нам про маленькие качели!» Я думаю, мы бы даже не стали драться. Каникулы идут к концу, и уже скоро придется расставаться с лагерем. Это, конечно, грустно, но дети утешаются, когда думают, как обрадуются их возвращению родителя. Перед отъездом в лагере «Синим» был большой прощальный вечер. Каждый отряд продемонстрировал свои таланты, а в конце, под занавес, отряд Николя сделал гимнастическую пирамиду. На вершине пирамиды один из юных гимнастов размахивал вымпелом отряда «Рыси глаз» и все дружно прокричали свой клич «Отвага». Отвагу они проявили и в минуту расставания. Все, кроме Полена» который плакал и кричал, что хочет остаться в лагере.